Глава двадцать вторая. Прежде чем взойдет луна. Ребята выдали результат, на который Хизер даже рассчитывать не смела. Не в смысле техники, конечно. Из всей компании драться умели только Карингтон, Маклир и Оройо. Все остальные просто отмахивались с разной степенью эффективности. На один, скажем, с громким визгом вцепилась к какому-то бедняге волосы, А когда тот, оглушенный акустическим ударом, отшатнулся, пнула в лодыжку и от души засадила сумочкой в висок. Да, не самое удачное решение. Но ведь засадила же, не побоялась. Даже Сэнди, охая и причитая, отвесил какому-то тощенькому недомерочному аборигену поджопник. тот же получил в глаз, вскрикнул раненым зайцем и спрятался за Карингтона, пробивающего хуки и джебы с хладнокровной механической точностью». Сама Хизер на дуэльный бокс время тратить не стала. Подсечка, бросок и пинок в печень. Не слишком красиво, зато эффективно. В какой-то момент у неё перед лицом просвистела порядком истёртая подушва. Хизер удивлённо вскинула брови. «Ой, простите, виновата развела руками Оройо. Ошиблась». И тут же исправила ошибку, влупив хай-кик в правильном направлении. Кепка аборигена отправилась в одну сторону а сам он тихонько прилег в другую. «Вот, теперь правильно!» — обрадовалась Оройо и плавным движением скользнула вниз, пропуская над головой летящий в лицо кулак. «Охренел! Это же дама!» Маклир, не ограничивая себя условностями, подскочил со спины и всадил кулачному бойцу локоть в левую почку. Физической подготовки парню, очевидно, не хватало, зато опыт уличных драк, судя по всему, имелся изрядный». «К дамам относятся с уважением, понял, мудила?» Воспитательную тираду Маклир завершил пинком в пах. Абориген успел скрючиться, подставив бедро, но все равно взвыл от боли. Ботинки у уладца были дешевые, но очень модные, с длинными каменной прочности мысками. Когда над улицей задребежали трели полицейских свистков, бой был уже окончен. Несколько возмутительно негостеприимных аборигенов корчились на брусчатке, а остальные хаотично отступали, даже не помышляя о возмездии. Маклир, вскинувшись как гонча, завертел головой, определяя источники свиста. «Спереди и сзади. Валим, в проулок!» «Господин Маклир...» Хейзер брезгливо обтерла платком разбитые костяшки пальцев. «Оставьте эти ваши люмпенские замашки. Мы же приличные люди!» «Да, парень», — хлопнул Маклира по плечу карингтон — «теперь ты на другом конце социальной лестницы». Благородные джентльмены отметелили безродную шпану. Привыкай. «И дамы!» на один тяжело дыша, опиралась спиной о фонарный столб. Прическа у неё растрепалась, заколка бабочка, повисшая на одном локоне, болталась точно по центру переносицы. Надин, скосив глаза, внимательно поглядела на неё, подула, помотала головой и выдрала несчастную заколку вместе с клочком волос. И дамы каренгтон не забывай об этом. Надин сунула заколку в нагрудный карман и заправила локон за ухо. «Прошу прощения, кольмец, и благородные дамы». Полицейский участок в Хэмптоне оказался, на удивление, крошечным. То ли уровень преступности в городе был исключительно низким, то ли местные власти исключительно экономными. Заинтригованно, Хизер задала вопрос детективу третьего класса Ферланду и получила в ответ тяжелый, страдающий вздох. «Ох, госпожа, даже не знаю, что вам сказать. Год назад у нас было три участка». Но мэр, выдвигаясь на должность, пообещал, что уменьшат налоги на местный бизнес. А чтобы уменьшить налоги, нужно уменьшить расходы. «Позвольте-ка я угадаю, теперь местный бизнес жалуется, что их постоянно грабят?» «Не то слово. Сил уже никаких нет». Промокнув Лысину клетчатым платком, Ферланд аккуратно сложил его и убрал в нагрудный карман. «Так что не обижайтесь, пожалуйста, пусть ваши ребятки немного в камере посидят». «Нету для них другого места. А в камере тепло, спокойно, чисто. Мы там два раза в день полы моем». «Да у вас тут чище, чем в гостинице?» «Не то слово. Вот только не ценит никто. Кого не запихнешь в камеру, сразу же на волю выйти хочет». Улыбнулся в густые, как у маржа усы Ферланд. «Вы же не обижаетесь? Жалобу писать не будете?» «Нет-нет, что вы. Пускай посидят немного. Это полезный опыт». «Вы полагаете?» Детектив задумчиво подергал подкрученный кверху ус. «Удивительная предусмотрительность. Сразу видно, в Академию Абыкового учителя не берут. Да, правильно, пускай посидят. В жизни всякое нужно попробовать. С чужих слов оно же не прошибает. А вот если сам на собственной шкуре... Да, пускай посидят. А мы с вами протокол напишем». Вытащив из стопки листа желтоватой рыхлой бумаги, детектив положил его перед собой и пододвинул дешевенькую чернильницу. До перьев-наливаек администрация не опускалась, отдавая предпочтение классике, отчего весь стол был заляпан густыми чернильными кляксами. Итак, госпожа Деверли, расскажите, что с вами произошло, еще разок и очень подробно. Дисциплинированно сложив руки на коленях, Хизер набрала в грудь воздуха, и начала рассказывать. Некоторые моменты она предусмотрительно упустила, некоторые немного изменила. В результате детектив Ферланд получил трагическую исповедь несчастной учительницы, которая всего лишь хотела угостить детей мороженым. Ну, может, лимонады еще выпить и на живописные виды полюбоваться. Юные души нуждаются в высокохудожественных впечатлениях. Но жизнь так жестока и непредсказуема. «Не то слово!» Чарли-бульдог точно не мог предсказать, что к вечеру окажется в госпитале с переломом трех ребер. Детектив Ферланд меланхолично подёргал закончик уса. Один в глубоком нокауте, двоим трибуху отбили, четверо с вывихами. У остальных рожи во все цвета британского флага разукрашены. Как вы там говорили, жизнь жестока и непредсказуема. А вы помните, что-то говорили о собственном опыте, имеющем исключительную ценность. Говорил, и от своих слов не отказываюсь. Чарли давно просил, чтобы ему по рогам настучали. Обильно присыпав лист песком, чтобы впитать излишек чернил, Ферланд откинулся на спинку стула. Каждому нужно понимать жизнь на собственном опыте. Я, скажем, только сейчас понял, почему академическим жезлами в город нельзя выходить. Разумный, оказывается, запрет. Очень правильный. Вот, прочитайте протокол». Стряхнув песок прямо на пол, Ферланд помахала исписанным листом в воздухе, досушивая чернила. Если вопросов нет, напишите свое имя, сегодняшнюю дату и поставьте подпись. Значит, к нам у полиции никаких претензий? Хизер взяла перо. К вам у полиции одни благодарности. Насчет вашего академического начальства ничего, естественно, обещать не могу, но если вдруг кого-то из ваших вышибут из студентов, милости просим к нам. Дубинкой шпану метелить сподручнее, чем вручную. Камеры для задержанных располагались в цокольном этаже. Уже спускаясь по лестнице, Хизар услышала стройный хор голосов, исполняющий Гаудамус и Гитур на мотив немецкого марша. Хрустальная сопрано-кольмиц серебряной птицей парила над неумолимым, чеканным ритмом. Когда Гаудаамус закончился, голос с сильнейшим уладским акцентом затянул. «Расскажи мне, Шон О'Фаррелл, расскажи, куда спешишь». Примечание. «Прежде чем взойдет луна». Баллада, повествующая о сражении ирландских повстанцев и английских войск конец примечания. Первые строки Маклир спел в одиночестве. На припеве к нему присоединилась бархатная контральто Кристины Оройо. «Кольмец! Войт Уиллер!» Но ну, надо же! Последним вступил баритон Каррингтона. «Сгенет враг, умрет предатель. Пусть звучит наш чудный марш. Пусть славится свобода в час, когда взошла луна. Орали уже хором» с чувством вытягивая верхние ноты. Голобрай, знающий слов, отбивал ритм ногой по решетке. «С ума сойти, как на людей, оказывается, тюрьма влияет», — изумилась Хизер. «Не то слово», — Ферланд снял с пояса кольцо с ключами. «Ну что, драчуны, заждались?» Студенты, оборвав песню, вскочили на ноги. На лицах у них застыла сложная смесь из облегчения торжества и тревоги. За спиной у Ферланда Хизер вскинула сжатую в кулак руку, и Каррингтон, широко улыбнувшись, вскинул руку в ответ.